Шершень и паук Однажды, сидя в саду, Давид увидел, как шершень пожирал паука. — Что за прок в этих тварях твоих, господи! — сказал он. — Шершень портит соты и сам ничего не производит полезного. Паук целый год ткет, а одеться не во что. — Давид, — отвечал Творец, — ты издеваешься над творениями моими. Придет время, и ты нуждаться будешь в них. Спасаясь от преследования Саула, скрылся Давид в пещере. Послал Господь паука, и тот заткал паутиной вход в пещеру. Пришёл Саул, и видит вход паутиной заткан и удалился, не входя в пещеру. Выйдя из своего убежища узнав, в чем дело, Давид был готов расцеловать паука. «Благословен, — сказал он, — создавший тебя, — благословен будь и ты». После этого случая узнал Давид, что Саул расположился на холме Гахила и пошел в то место. Саул спал в шатре и тут же лежал Авенир, военачальник Саула. Авенир был роста Исполинского и телом своим, занимал все пространство вдоль шатра, так что голова его была у одного входа в шатер, а ноги достигали противоположного. Когда явился Давид, Авенир лежал, держа ноги согнутыми в коленях, и Давид прошел под коленями его, а в ту минуту, Когда Давид с копьем Саула и сосудом с водой собирался уходить, Авенир вдруг начал выпрямлять ноги, как две гигантские колоды, опуская их над Давидом. Возвал Давид Господу. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня?» Навел Господь шершня на Авенира. Ужаленный исполин снова согнул ноги, и Давид мог свободно выйти из шатра. И воспел Давид хвалу Господу.